Толстой задал Репину вопрос, для чего он написал «Крестный ход», и тот на это не дал ответа. Он видел перед собой образы из эпохи крепостного права, перед ним стояли живые люди этой эпохи в своих внешних взаимоотношениях, и он представил их на холсте со всей силой своего таланта. О причинах, вызвавших определенные явления, и выводах из него, он не рассуждает. Выводы напрашиваются сами собой у зрителя, как из наблюдений живой действительности. Образы меняются, чередуются у художника и влекут его за собой. С необычайной восприимчивостью Репин отзывается на каждое явление жизни, не стараясь уяснить его значение, и часто попадает в п р о с а к в противоречие, как противоречивы бывают явления и образы. И в речах он был прав и искренен, тогда, когда переживал образ. Завтра им может овладеть новый образ и с такой силой, что он откажется от первого. Непонятным было лишь то, что некоторые картины писал он долгое время и, несмотря на смену впечатлений, оставался верен образом вынашиваемой картины. В Москве в Обществе любителей художеств на вечере в память десятой годовщины смерти Павла Михайловича Третьякова Репин необычайно ярко представил в своей речи внешний образ, характер и отношение к искусству Третьякова, но когда захотел определить место последнего в обществе, когда коснулся социальной стороны, то запутался. А на вечере столетия со дня рождения Карла Павловича Брюлова, которого Репин раньше называл «пухлым ничтожеством», Он причислил его к гениям. Когда же его спросили, кого он считает вообще гениями в искусстве, он назвал Данте, Шекспира, Бетховена и больше, кажется, никого. От Брюлова уже отрекся. Перечисленные им гении уже заслонили образ Брюлова. Основой всего его бытия было чувство, которое заводило его часто в тупик. Когда ему, увлеченному чувством на неправильный путь, приводили доводы логики, он кричал «Лицемеры!» «Скажите, пожалуйста, вы так непогрешимы в своих выводах! У вас нет ошибок, святоши!» «Ну так я ошибаюсь сегодня, а вы ошибетесь завтра, потому что нет нерушимых истин, и я, п о с т у п а ю так, как чувствую, «А вы все удумываете! Ах, мудрецы! Скажите, пожалуйста!» Это он говорил вечером, а утром, виновато улыбаясь, сознавался, «Кажется, я вчера сказал что-то лишнее. Хорошо, если б вы все перезабыли». Вчерашний порыв, вчерашние переживания были для него правдой вчерашнего дня». День сегодняшний разрушил его иллюзии, наступила смена впечатлений, и новые переживания явились для него новой правдой, которой он отдавал себя всецело. Что делать? Он был, очевидно, таков, и только этим, как в конце концов казалось мне, можно было объяснить его противоречия. Репин получил заказ написать заседание Государственного Совета по поводу сотой его годовщины. Задача огромная. Под силу лишь такому гиганту в портретной живописи, как Репин. Требовалось написать целую галерею портретов из бюрократического мира. И он выходит с честью из такого задания. С особой репинской пластичностью лепит живые голову, дает посадку и характерные повороты и жесты, ударом одной кисти передает мясистость лица разъевшегося бюрократа и подчеркивает старческую дряблость отживающего сановника, елейность победоносцева. Фигуры на первом плане больше натуральной величины.